гиенна. и появилась в ночном пейзаже угасающего пламени. Она плелась сквозь горячий сухой снегопад. Статическое поле лобового стекла едва справлялось с хлопьями, стремившимися залепить весь обзор. В лучах от фар Мири пепел клубился белым тальком. Туман от превратившихся в пыль земли и растений застилал дорогу впереди. Така выключила фары, но в инфракрасном свете видимость была еще хуже. Бесчисленные частички сажи – Блестящие размывы пламени, сухие крохотные смерчи и корчащиеся восходящие потоки перегружали экран дисплея искусственными цветами. Наконец, Така достала из бардачка старую пару очков ночного видения, и мир предстал в ней в черно-белых тонах, серый на сером. Видимость все еще была не к черту, но хоть с помехами дело решилось. «Может, кто-то выжил?» – подумала она безо всякой надежды. «Может, огненная буря не забралась так далеко?» Она уже отъехала на добрых 10 километров от того места, где лазарет взбунтовался и перерезал местных жителей. Поблизости не было никаких укрытий, ни дренажных канав, ни подземных парковок. А если где и находились укрепленные убежища, то выжившие пациенты не горели желанием рассказать о них таки. И когда над головой показались арки инверсионных следов, Уэллет помчалась на восток и укрылась в служебном туннеле заброшенной приливной электростанции, который пробурили от залива Пенопскотт. Несколько лет назад шаманы обещали, что электростанция обеспечит светом побережье от Портленда до Испорта, Мир без конца. Но мир, разумеется, закончился еще до того, как установили первую турбину. Теперь туннель годился разве что на приют землеройным млекопитающим, куда те прятались от краткосрочных последствий собственной глупости. 10 километров по ухабистым, заваленным всяким мусором дорогам, которые не чистились и не ремонтировались с самого появления бетагемота. То, что Така добралась до безопасного места до того, как ударили ракеты, можно было считать просто чудом. Уэллет так и считала бы, если бы именно ракеты нанесли все те разрушения, через которые она ехала сейчас. Така была уверена, что удар с воздуха тут ни при чем. Более того, ракеты скорее всего даже до земли не долетели. Вершина холма, по которому она сейчас взбиралась, находилась примерно в сотни метров впереди. Останки какого-то придорожного здания, рухнувшего во время атаки, загородили ей путь на середине подъема. Теперь это было лишь скопище дымящихся шлакоблоков. Даже очки таки не могли прогнать все тени, кишевшие в этих обломках. Прямые линии, острые углы и темные провалы в форме параллелограммов. Уклон был слишком крутым для воздушной подушки Мири. Уэллет оставила фургон на откуп его собственным устройством и обошла обломки. Кирпичи все еще были горячими на ощупь. Жар от выжженной земли проникал сквозь подошвы башмаков. Слабое тепло казалось неприятным лишь из-за его происхождения. На идущей вверх стороне развалин время от времени попадались предметы, сохранившие отдаленное сходство с человеческими костями. Так одышала мертвыми. Возможно, некоторые из тех, чей прах она сейчас вдыхала, умерли до пожара, если не от ее усилий. Возможно, некоторые из тех, кому она помогла сегодня, несмотря ни на что, все еще были живы. Она умудрилась найти в этой мысли слабое, но утешение, пока не взобралась на холм. Нет, по другую сторону царило такое же разорение, как и на тропе, по которой так и взбиралось. Мерцающие вспышки белого пламени испещряли вид, исчерненный не только ночью, но и углеродом. Землю перед ней опустошили ни ракеты и не микробы, не в этот раз. Устройство, которое все это сделало, до сих пор виднелось на расстоянии. Крошечный темный овал в небе, чуть более темный, чем облачная гряда за ним висел в нескольких градусах над горизонтом. Така поначалу его не заметила, хотя была в очках. Силуэт казался размытым, мерцала слабая слабой визуальной статики случайных, неразумно разогнанных фотонов. Но потоки пламени, которые изверглись в следующее мгновение из его чрева, были ясно видны даже невооруженным глазом. Ни ракета, ни микроб. Подъемник, выжигающий землю там, на расстоянии, так как уже сделал здесь. И, насколько знала Така, именно она привела его сюда. Конечно, она не была уверена стопроцентно. Полномасштабные выжигания все еще время от времени проводили под официальными предлогами. Еще не так давно они считались вполне обычным явлением. В те дни, когда охваченные паникой люди думали, что они смогут сдержать бета если им хватит духу пойти на решительные шаги. Число таких чисток сократилось, когда стало ясно, что Северная Америка расходует запасы на напалмов впустую. Однако время от времени их еще проводили в не слишком населенных зонах на Западе. Вполне возможно, что несмотря на операцию, Уэллон не озаботилась вывести полевой персонал из опасной зоны. Хотя так и сомневалась, что она может быть настолько не в курсе событий. Но не так далеко отсюда, и не так давно, Уалит позволила монстру сбежать в реальный мир. После таких утечек обычно всегда следовали наводнения и огненные бури, атака уже забыла, когда верила в совпадение. Впрочем, недостатка в непосредственных причинах тоже не было. Может, виноват был вышедший из строя автопилот, пораженный дефектными программами, который из-за печатки сжег не ту часть мира. Или живой пилот ошибся из-за искаженной шифровки, или не так расслышал команду из-за помех в эфире. Ни одна из этих деталей не имела значения. У Таки был вопрос поинтересней. Кто скорректировал код, смутивший автопилота? Что исказило инструкции и команды, которые услышал пилот из плоти и крови? Ответ она тоже знала. Он был очевиден для любого, кто увидел бы монстра в ее фонавизоре несколько часов назад. Случайностей не было. Шум никогда не возникает просто так, и сама техника становится враждебной. И сейчас, когда она пристально всматривалась в черно белые крематории, тянувшийся до самого горизонта, только это объяснение имело смысл. «Ты же когда-то была ученой?» – сказала она себе. «Ты сходу отвергала всякие заклинания. Ты знала истины, которые защищали от предвзятости и путанности в мыслях. И ты знала их все наизусть. Корреляция еще не подразумевает причинно следственной связи. Без повторения нет ничего реального» разум видит порядок даже в шуме, доверяя только цифрам. Возможно, все эти истины были лишь заклинаниями другого сорта и не очень эффективными. Такие знакомые, они так и не сумели спасти ее от нарастающей уверенности в том, что именно она призвала злого духа в свою машину. так она могла рационально объяснить суеверный трепет в своем сознании, даже оправдать его. Ее научная подготовка предоставляла для этого немало средств. Призрак был лишь словом, удобным ярлыком для опасного программного существа, выкованного в ускоренном дарвиновском пейзаже, который некогда называли интернетом. Така знала, насколько быстро эволюционные изменения могут стать частью системы, где сотни поколений проходят в мгновение ока. Она помнила и то время, когда электронные формы жизни, неумышленные, незапланированные и нежелательные, стали настолько пагубными, что сеть получила название «водоворот». Существа, которых звали лени или шредеры или мадонны, как и у демонов Евангелия, имя им было Легион, представляли собой лишь образец естественного отбора, чрезвычайно успешный образец. На другой стороне мира целые страны преклонились перед именем его, или пред иконой, лежащей в его основе, какой-то полумистической культовой фигурой, на короткое время получившей известность на плечах бетагемота. Это была логика, а не религия. И какая разница, что эти существа обладали невероятной силой, но не имели физического тела? И какая разница, что они жили в проводах и в беспроводном пространстве между ними и двигались со скоростью их собственных электронных мыслей. Демоны, призраки – это условное обозначение, но не суеверие. Всего лишь метафора, имеющая больше черт подобия, чем многие другие. Но теперь, когда така увидела таинственные огни, вспыхивающие в небе, она почувствовала, как ее губы движутся, произнося совершенно неправильное заклинание. «О, Господи! Спаси нас!» Она повернулась и пошла вниз по склону. Так она наверняка могла обойти препятствие, свернуть на проселок и продолжить свой путь дальше, но зачем? Тут вступал в дело анализ эффективности затрат. Сколько спасенных жизней пришлось бы на единицу усилий? В любом другом месте эта величина будет гораздо выше, чем здесь. На дороге снова показалось рухнувшее здание, бесцветное и серое в усиленном свете. Отсюда угловатые тени казались другими, более зловещими. В развалинах виднелись свирепые лица и части тел размерами сильно превышающие человеческие. Как будто гигантский кубистский робот рухнул рассерженной кучей и теперь собирался силами, стремясь вновь собраться в единое целое. Как только Така начала обходить эту груду, одна из теней отделилась от общей массы и преградила ей путь. «Боже!» – ахнула Уэллет. Навстречу ей вышла всего лишь невооруженная женщина. Сейчас на такие подробности люди обращали внимание практически инстинктивно. Но сердце так мгновенно перескочило на режим «драться-бежать». «Господи, как же вы меня напугали!» «Простите, я этого не хотела». Женщина отошла еще на один шаг в сторону от обломков. Блондинка, с ног до головы затянутая в какое-то черное, облегающее трико. Открытыми оставались только руки и лицо. На темном фоне они казались бледными и бесплотными. Незнакомка была на несколько сантиметров ниже Таки. Ее глаза казались какими-то странными, слишком яркими. Така решила, что, возможно, это артефакт ночного видения. Свет, отражающийся от влажной роговицы. «Это ваша машина скорой помощи?» Спросила женщина, мотнув подбородком в сторону фургона. «Мобильный лазарет, да». Так огляделась вокруг, повернувшись на 360 градусов. Больше никого она не увидела. «А вы больны?» Послышался тихий смех. «А разве еще остались здоровые?» «Я имела в виду...» «Нет, пока еще нет». «Что же у нее с глазами?» С такого расстояния определить это было трудно. Женщина стояла примерно в 10 метрах от нее, но казалось, что блондинка носит очки ночного видения. В таком случае она видела гораздо лучше, чем Така Уэллет в своих дурацких светоуловителях. Местные жители такой техники себе позволить не могли. Така как будто случайно сунула руки в карманы. Дветровка, распахнувшись, выставила на показ стабильный кимбер, висевший на бедре. «Вы есть хотите?» – спросила она. «В кабине есть циркулятор. Кирпичи на вкус просто ужасный, но если вам очень надо...» «Извините меня», – сказала женщина, делая шаг вперед. «Пожалуйста». Ее глаза были похожи на чистые, прозрачные шарики льда. Така инстинктивно отступила назад. Сзади что-то загородило ей путь. Она повернулась и уставилась в еще одну пару пустых глаз, утопленных в лице, которое оказалось высеченным из тесаного камня и было сплошь покрыто рубцами. Уэллет не стал тянуться за пистолетом. Тот каким-то образом уже оказался у незнакомца в руке. Он генетически заблокирован. «Поспешно предупредила она». «Ммм...» Он повертел оружие в руке, осмотрев его критическим профессиональным взглядом. «А потом, как бы, между прочим, сказал, мы просим у вас извинения за то, что вот так явились без приглашения, но нам нужно, чтобы вы отключили систему защиты в вашей машине». Говоря, мужчина так и не взглянул на Уэллет. «Мы вас не тронем», сказала женщина из-за спины Таки. Уэллет, не веря ее словам, не спускала глаз с мужчины, державшего пистолет. «Конечно, не тронем», он наконец поднял взгляд, пока есть более эффективные альтернативы. Багира была лишь одним из паролей. Существовало еще несколько. Морис блокировал всю технику, так что Така могла запустить ее заново, только авторизовавшись вручную. Пиксель бил током всех пассажиров, которые не соответствовали ее феромоновому профилю. Тигр открывал двери и притворялся мертвым до тех пор, пока Така не произносила слово Шрёдингер. После этого система запирала все выходы, И закачивала в фургон столько галатана, что любой мужчина весом 110 килограммов на 15 минут превращался в мешок желе. Сама така поднялась бы на ноги уже через 90 секунд. Когда ей дали ключи от Мири, то сразу модифицировали кровь с помощью резистентного фермента. В передвижных лазаретах было полным-полно лекарств и техники. В пустошах обитало множество отчаявшихся людей, которые буквально умирали за лекарства. Любое лекарство. Меры против воров были совершенно разумной предосторожностью. Хотя в ситуации крылась и немало иронии. Когда доходило до дела, Мири намного лучше убивала и увечила, чем лечила. Така стояла рядом с водительской дверью, и ее охраняли два черных человека с белыми глазами. Она мысленно перебрала варианты. «Тигра!» – произнесла Уэллит, Защебетав, Мири открыла замок. Женщина забралась в кабину. Така уже хотела последовать за ней, но тут ей на плечо опустилась рука. Уэллет обернулась и взглянула на своего похитителя. В машине тоже стоит генетический блок. Его нужно отключить, если вы хотите ехать. А мы не хотим, сказал он. Пока. Приборная панель отключена, подала голос женщина, уже севшая за руль. Рука на плече слегка сжалась, толкнула таку вперед. Та поняла, что ей нужно лезть в кабину. Женщина в черном уже пересела на место пассажира, освободив ей пространство. Хотя нет, сказал мужчина. Лучше доктору сесть на пассажирское. Рука придавила ее к низу. Така скользнула между сиденьем и управляющим жезлом, а незнакомка выскочила из кабины с другой стороны и уже начала закрывать дверь. «Нет!» – отчеканил мужчина. Женщина замерла на месте. Он уже сел за руль, ни на секунду не отпуская Таку. «Один из нас постоянно должен оставаться снаружи», – объяснил он партнерше. «А двери надо держать открытыми». Женщина в черном кивнула. Мужчина убрал руку с плеча Таки и посмотрел на выключенную приборную панель. «Включайте!» – сказал он только вручную, никакого голосового управления. Двигатель не заводите. Така уставилась на него, не двигаясь. Блондинка склонилась к ее плечу и тихо произнесла. Мы вас не обманываем. Мы действительно не хотим вас трогать, если только у нас не останется иного выхода. Я полагаю, что для этих мест мы ведем себя довольно мягко. Так почему вы нас провоцируете? Этих мест? Значит, они тут недавно. Не слишком-то большой сюрприз. Така уже давно не видела кого-то, Кто бы настолько не походил на обитателей пустошей. Она покачала головой. Вы собираетесь украсть лазарет, а это принесет вред не только мне. Если вы будете сотрудничать, то скоро получите его назад, сказал ей мужчина. Включайте. Воля ткнула в ген щиток. Приборная панель засветилась. Похититель внимательно изучил дисплей. Насколько я понимаю, вы являетесь мобильным сотрудником службы здравоохранения. В некотором роде, осторожно ответила Така. А откуда вы, спросил он. То есть откуда? Где задают вам маршрут? Где пополняют запасы? В бангоре обычно? По воздуху припасы не доставляют? Когда есть что доставить? Он хмыкнул. У вас инвентарный маяк отключен. Он говорил так, словно это его удивило. Я даю знать только тогда, когда запасы на исходе, ответил Атака. А как еще? Что вы делаете? Мужчина замер, хотя уже успел вывести наверх меню GPS. «Я хочу определить местоположение», – спокойно сказал он. «Это что, проблема?» «Вы что, не в себе? Оно же еще не ушло далеко. Хотите, чтобы оно вернулось?» «Кто вернулся?» – спросила женщина. «Кто, по-вашему, все это сотворил?» Они посмотрели на нее безо всякого выражения. Уэллен, как мне кажется», – ответил мужчина без долгих раздумий. «Сдерживающее выжигание, верно?» «Это была лени, – закричала Така. «О, Господи, что, если он вернет ее обратно? Что, если он...» Что-то развернуло ее. Ледяной взгляд уставился прямо в глаза. Така почувствовала на своей щеке дыхание незнакомки. «Что вы сказали?» Сглотнув, Така постаралась сохранить спокойствие. Паника понемногу отступила. «Послушайте, в прошлый раз оно проникло через GPS. Я не знаю как, но если вы снова выйдете в сеть, оно может вернуться. Сейчас я бы даже радио не включала для верности». «А эта штука?» – начал мужчина. «Да как вы можете не знать о них?» Раздраженно воскликнул Така. Мужчина и женщина переглянулись. Что выражали их взгляды, Така не поняла. «Мы знаем», – произнес мужчина. Така с облегчением заметила, что он выключил GPS. «Вы говорите, что именно она вызвала ракетную атаку вчера?» «Нет, конечно же не…» – Така замолчала. Эта мысль прежде не приходила ей в голову. «В смысле, я не думала об этом. Все возможно. Некоторые говорят, что страны Мадонны их каким-то образом нанимают. А кто еще может это сделать?» Удивилась женщина. Евразия, Африка, да кто угодно. Внезапная мысль поразила Таку. А вы не оттуда? Нет, покачал головой мужчина. Уэллит не могла обвинить тех, кто обстреливал Америку, кем бы они ни являлись. По официальной информации, Бетагемот еще не покорил земли, расположенные по ту сторону Атлантики. Люди там до сих пор могли считать, что могут сдержать его, если просто стерилизуют зараженную зону. Где-то в подсознании Таки завертелся истрепавшийся лозунг которым когда-то оправдывали астрономические цифры потерь. Общее благо. «Как бы там ни было», — продолжила она, — «ракеты так и не достигли цели, и к разрушению они не причастны». Женщина, не отрываясь, смотрела в окно, где в дымных предрассветных сумерках все еще тлел пожар. А что же их остановило? Так опожала плечами. «Оборонительный североамериканский щит». «Откуда вам это известно?» — спросил мужчина. «Когда снаряды ПРО сходят с орбиты, то виден след от входа в плотные слои атмосферы. А перед ударом он теряет яркость. И идет такой дымчатый звездопад, на фейерверке похоже. Женщина осмотрелась вокруг. Так все это дело рук Слова одной очень старой песни всплыли в голове Таки. Здесь случайностей нет. Имеется в виду песня Питера Гебриэла «Lay your hands on me». «Вы сказали звездопад», напомнил мужчина. Так как кивнула и конденсационный след тускнеет перед детонацией. «И что?» «А чьи следы? Ракеты или снарядов ПРО?» «Как я могу это знать?» «Вы это видели прошлой ночью?» Так снова кивнула. «Когда?» «Я не знаю. Послушайте, у меня тогда голова была другим занята». Я наблюдала за тем, как десятки людей нарезали на куски. И все потому, что я, возможно, чего-то не отключила. Неожиданно мужчина пристально посмотрел на нее. Глаза его были бесцветными, но отнюдь не пустыми. Так и постаралась вспомнить. Были сумерки, солнце уже зашло. Я не знаю, возможно, 15 или 20 минут до удара. А это нормально для таких атак, что их проводят на закате. Я никогда об этом не думала, так и слегка помялась. Но полагаю, что да, в ночное время. А хоть одна атака была при свете дня. Уолет задумалась. Я... Я что-то не припомню. После того, как потускнел конденсационный след, когда пошел звездопад. «Послушайте, я...» «Когда?» «Я не знаю, понимаете?» «Может, через пять секунд или вроде этого?» «А какой угловой градус был у...» «Мистер, я даже не знаю, что это значит?» Белоглазый мужчина замолчал и надолго. Он не двигался. Так и как в его голове закрутились колесики. «Наконец, тот туннель, в котором вы спрятались!» «А каким образом? Вы что, следили за мной? Оттуда? Пешком?» «Это недалеко», сказала блондинка. «Не больше километра». Така удивленно покачала головой. Когда она еле тащилась по выжженной земле, продираясь сквозь порывы обжигающего ветра, это, казалось, заняло несколько дней. Вы остановились у ворот, чтобы перерезать цепь. Така согласно кивнула. Теперь это казалось абсурдным. Лазарет мог сокрушить барьер в одно мгновение, а небо падало. Вы посмотрели на небо, предположил незнакомец. Да. И что увидели? Я же вам говорила. Конденсационные следы, звездопады... Где был ближайший звездопад? Я не знаю. Вылезайте из кабины. Она уставилась на него. Живее. Она выбралась в серую предрассветную мглу. Призраки в развалинах исчезли. Свет разогнал тени Роршаха, оставив лишь груду шлакоблоков и балок. Поблизости еще стояло несколько обгоревших деревьев. От пламени они уже были даже не черными, а пепельно-белыми. И походили на тянущиеся вверх руки скелетов. Мужчина подошел к ней. Закройте глаза. Она повиновалась. Если он собирался ее убить, то она ничего не смогла бы поделать с этим, даже с открытыми глазами. Вы стоите у ворот. Его голос звучал размеренно и успокаивающе. Лицом к ним. Вы разворачиваетесь и смотрите назад на дорогу. Потом вверх, на небо. Давайте же. Она повернулась, не открывая глаз. Память заполняла провалы. Так и вытянула шею. Вы видите звездопады, продолжал вещать его голос. Я хочу, чтобы вы показали на тот, который расположен ближе всех. Прямо у вас над головой. На тот, что ближе всех к воротам. Вспомните, где это было и ткните туда. Она твердо протянула руку вверх. В чем дело, Кен? В пустоте раздался голос блондинки. Разве мы не должны? Можете открыть глаза, сказал мужчина. Сказал Кен. Она открыла глаза. Кем бы ни были эти люди, она начинала верить в одно. Они действительно не хотели причинять ей вреда. Пока есть более эффективные альтернативы. Она чуть расслабилась. «Еще вопросы?» «Один. У вас есть патогранаты?» «Куча. А есть те, которые настроены не на бетагемот?» «Большинство?» «Так а пожало плечами. Регистраторы бетагемоты в этой местности уже не нужны». Она вытащила гранаты и ракетницу, чтобы ими стрелять. Кен проверил их также внимательно, прищурившись, как раньше осматривал Кимбер. Похоже, проверку они прошли. «Уеду на пару часов», — сказал он партнерши и, посмотрев на передвижной лазарет, добавил. Не давай ей завести мотор или закрыть двери. Неважно, внутри она или снаружи. Женщина посмотрела на Таку с непроницаемым выражением лица. «Послушайте», — сказала Така, — «я...» Кен покачал головой. «Не волнуйтесь, мы все решим, когда я вернусь». Он пошел вниз по дороге и ни разу не оглянулся назад. Уолет глубоко вздохнула и пристально посмотрела на блондинку. «Значит, теперь вы меня сторожите?» Женщина дернула уголком рта. «Черт!» Но какие же странные у нее глаза, ничего в них не разглядеть. Она предприняла новую попытку. А Кенна ведь довольно милый парень. Женщина уставилась на Таку холодным слепым взглядом и неожиданно расхохоталась. Хороший знак. А вы с ним пара или как? Женщина все еще улыбаясь, покачала головой. Или как? Вы хотя и не спрашивали меня, но я представлюсь. Меня зовут Така Уэллит. Улыбка моментально исчезла. Ты только посмотри, посмотри. Дейв. Я снова облажалась, вечно не могу вовремя остановиться. Но блондинка ответила: Лен, Лори. А так и подумала, чтобы еще сказать. Я не слишком рада нашей встрече, наконец произнесла она, стараясь придать тону легкость. Да, сказала Лори, со мной так часто случается.